Глава двадцатая. Первое задание. В воскресенье утром он одевался до странности рассеянно, пытался вместо носка натянуть на ногу шляпу, наконец оделся как надо и поспешил искать Гермиону, она вместе с Джинни завтракала в большом зале. От запаха пищи Гарри стало мутить. Он подождал, пока Гермиона проглотит последнюю ложку каши, и позвал ее прогуляться вокруг озера. Во время прогулки он рассказал ей о драконах, о том, что сказал ему Сириус, и закончил повествование, когда они делали второй круг. Его встревожило предупреждение Сириуса остерегаться Аркарва. Но драконы, по ее мнению, были куда опаснее. — Давай сначала подумаем, как тебе остаться в живых до вечера вторника, а тогда вернемся к Каркарову. Они шли уже третий круг, вспоминая, какое такое простое заклятие способно победить драконов. В голову ничего не шло, и они отправились в библиотеку. Гарри притащил целую груду книг о драконах, и друзья принялись искать подходящее заклинание. Заклинание, отсекающее когти... Как превратить чешую в кожу? Нет, это для свихнутых вроде Хагрида, для которых дороже дракончиков никого нет. Драконов победить очень трудно, их толстую шкуру защищает древнее заклятие, которое могут отменить только очень сильные чары. А по словам Сириуса, с драконом можно справиться с помощью очень простого заклятия. Давай посмотрим другие книги, Гарри отодвинул в сторону людей, которые любят драконов, принес еще одну стопку книг и стал просматривать. Гермиона без устали траторила у него над духом отключающее заклятие. — Зачем отключать дракона? Ведь ты же не хочешь заменить ему клыки на сахарные палочки? Беда в том, — говорится в той книге, — что их шкура непроницаема. Применить заклятие трансфигурации... — Нет, с такими гигантами не пройдет. Даже профессор Макгонагал не справилась бы. — А может, тебя самого подвергнуть трансфигурации? Будешь намного сильнее. Но это заклятие очень сложное, мы его не проходили. Я про него знаю, потому что уже пишу курсовую для сов. — Гермиона, ну, пожалуйста, помолчи хоть немного. Мне надо сосредоточиться, — взмолился Гарри. Гермиона умолкла, но легче не стало. В голове стояло неотвязное жужжание, мешающее собраться с мыслями. Гарри безнадежно просматривал оглавление заклятий против проклятий. Мгновенное скальпирование, но у драконов нет шевелюры, перечные чары для дыхания, а если у дракона пламя станет сильнее? Как скрутить в рог язык? Прибавится еще оружие. В библиотеке появился Виктор Крам. Мрачно взглянув на Гарри с Гермионой, он втянул голову в плечи, прошел мимо, сел в дальний угол, обложившись горой книг. Он опять здесь. «Что ему у себя на корабле не сидится?» — разозлилась Гермиона. «Пойдем, Гарри, отсюда. Позанимаемся лучше в гостиной. Сейчас сюда сбегутся поклонницы и начнут трещать». И правда, стайка девчонок на цыпочках скользнула в библиотеку. У одной вокруг пояса был повязан болгарский флаг. Ночью Гарри почти не спал, а утром в понедельник всерьез подумал, первый раз за все время, уж не сбежать ли ему из Хогвартса. Спустился в большой зал, огляделся по сторонам. Расстаться с замком? и понял, что никуда не уйдет. Он нигде не был так счастлив, ну, может, только с родителями в родном доме, но то время Гарри не помнил. Нет, лучше уж встретиться с драконами, чем вернуться на Тисовую улицу к Дадли. И Гарри слегка успокоился, с трудом доживав бекон, кусок в рот не лез, он вышел из-за стола и увидел среди пуфендуйцев Седрика Дигри, Седрик не знает про драконов. Он единственный выйдет на схватку неподготовленным. Маловероятно, что мадам Максим и Каркаров утаили от своих чемпионов задание первого тура. Гермиона тоже поднялась, и они вместе поспешили в холл. — Встретимся в оранжерее, Гермиона, — посмотрел вслед уходящему Седрику Гарри. Ему только что пришла в голову одна мысль. — Иди, я тебя догоню. Ты опоздаешь. Сейчас прозвенит звонок. Я тебя догоню. Ясно? Гарри подошел к мраморной лестнице. Седрик был уже наверху, в окружении шестикурсниц. Эти девушки, завидев его тотчас, начинали цитировать статью Риты Скиттер. Говорить с Седриком при них? Ну уж нет. Но Дигори спешит на урок заклинаний. И тут его осенило. Он остановился, вынул палочку и точно прицелился. «Дифиндо — Дифиндо! Сумка Седрика лопнула, из нее посыпались перья, учебники, пергаменты, две чернильницы разбились в дребезге, друзья кинулись ему на помощь. — Не беспокойтесь, идите на урок, скажите Флитвику, что я немного опоздаю. Седрик был явно расстроен. Именно на это Гарри и рассчитывал. Он спрятал палочку в мантию, подождал, пока приятели Седрика скроются в классе, и подошел к нему. — Привет! Седрик поднял с пола залитый чернилами учебник продвинутый курс трансфигурации. Сумка порвалась, а ведь совсем новая. — Седрик, в первом туре будут драконы! — быстро произнес Гарри. — Что? — чуть не подпрыгнул Седрик. Драконы, повторил Гарри и прибавил, боясь, что выйдет Флитвик, узнать, что такое стряслось с Седриком. Их четыре. По штуке на каждого. Нам надо будет пройти мимо них. Седрик взглянул на него. В серых глазах читался испуг, какой испытал Гарри субботней ночью. Ты уверен? Прошептал Седрик. Абсолютно, сам видел. А как ты узнал? Это ведь не положено, неважно. Гарри не мог сказать правду, не хотел Хагриду неприятностей. «Знаю не только я, но и флер с крамом!» Седрик выпрямился, в руках чернильницы, перья, книги. Через плечо висит рваная сумка. Он удивленно, чуть не с подозрением глядел на Гарри. «А почему ты рассказал мне?» Гарри недоуменно уставился на него. Такой вопрос никогда бы не пришел Седрику в голову, если бы он своими глазами увидел драконов. В внезапной встрече с такими чудищами Гарри не пожелал бы и заклятому врагу. Хотя, конечно, малфою или Снегу, но это же справедливо. Теперь мы все в равных условиях. Седрик все еще смотрел с легким подозрением. За спиной послышался знакомый стук деревяшки. Из соседнего класса вышел грозный глаз. Идем со мной, Поттер, прохрипел он. А ты, Дигори, поспеши на урок. Гарри смотрел на Грюма с опаской. Неужели он все слышал? «Э, простите, профессор, я э, иду на травологию. Ничего страшного. Следуй за мной. Гарри повиновался что то сейчас будет. Вдруг Грюм спросят, откуда ему известно про драконов? Скажет ли он Дамблдору про Хагрида? Или сразу же превратит его в суслика? А что, суслику легче проскользнуть мимо дракона? Тупо подумал Гарри. Он маленький, с высоты 30 метров не разглядишь. Вошли в класс. Грюм закрыл дверь. И пристально посмотрел на него и волшебным, и обычным глазом. Благородный поступок Гарри, — сказал он спокойно. Гарри не знал, что сказать, он ждал совсем других слов. Садись, пригласил Грюм. Гарри сел и осмотрелся. Он бывал здесь при двух прежних учителях. Во времена профессора Локонса на стенах висели его портреты, сияя улыбкой и подмигивая, когда тут обитал Люпин, Вы бы непременно увидели какую-то новую занятную нечисть, припасенную для урока. А сейчас комната полна самых странных предметов. Все это, наверное, инструменты мракоборцы».